ЭДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ Для предлагаемого издания за основу был взят самый ранний из сохранившихся вариантов, переписанный Петровым. РГАЛЕ, ФОНД 1821, ОПИСЬ 1, ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ 31. По главное деление дается по машинописному варианту, и структура комментария, соответствует этим 43 главам «Ргали, фонд 1821, опись 1, единицы хранения с 32 по 33». Дополнительно в тексте указаны также границы 20 глав исходного варианта. В ряде случаев учтена чисто стилистическая правка машинописного варианта, но игнорируется правка «идеологическая» и «сокращение». Орфография и пунктуация приведены в соответствии с нормами современного литературного языка. Принципы комментирования традиционны, поясняются прежде всего реалии, цитаты и реминисценции, литературные и политические аллюзии, пародии, конкретные события, так или иначе связанные с эпизодами романа, текстологически существенные разночтения». Подробный анализ интертекстуальных зависимостей не входит в задачу. При подготовке комментария использованы монографические исследования Курдюмов А.А. Лурье Я.С. «В краю непуганных идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. Париж, 1983 год». Щеглов Ю.К. Романы Ильфа и Петрова. «Спутник читателя. В двух томах. Вена». 1990 и 1991 год. Кроме того, комментарии к изданиям романа «Долинский М.З.», комментарии к роману «Ильфа и Петрова, 12 стульев», «Ильф Петров. Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», Москва, 1989 год. «Сахарова Е.М.», комментарии к роману «Ильфа и Петрова, 12 стульев», «Ильф Петров, 12 стульев, Москва, 1987 год. За оказанную помощь благодарим В. Т. Бабенко, Н. А. Богомолова, В. В. Бродского, В. М. Гаевского, А. Ю. Галушкина, А. Я. Гитиса, В. Н. Денисова, О. А. Долотову, Г. Х. Закирова, В. Н. Каплуна, Л. Ф. Кациса, Р. М. Кирсанову, Г. В. Макарову, В. В. Нехотина, А.Е. Парниса, Р.М. Янгирова, М.П. Одесский, Д.М. фельдман